Глава 12 ГИЛ приехал к дому Нельсон раньше Салерна. У дома уже толпились журналисты. Они впервые узнали, что по всему округу Лос-Анджелес серийный убийца беспорядочно вламывается в дома, насилует и убивает. Они сообщали о слухах и раньше, но до этого времени никто из правоохранительных органов не признавал существование убийцы публично. Обо всех преступлениях сообщали, но в новостях никто не связывал их между собой. Теперь на месте преступления детективы Монтеры Парка признали существование серийного убийцы. Весть о невероятной жестокости, вырезанных глазах, пентаграммах, пытках и жестоких изнасилованиях распространились среди газетчиков со скоростью лесного пожара. На место приехали съемочные группы из каждой телекомпании, репортеры и фотографы всех газет, включая выходящие на испанском и японском языках. На этот раз никто из полицейского управления монтерей Парка не спросил Гила, что он тут делает. Они знали, что он все время говорил о серийном убийце и рассылал листовки со следом кроссовок Авио и просьбой связаться с ним или с Солерна. О'Коннор, сержант уголовной полиции Монтерей парка показал Карилье следы на клумбе, а также на залитых кровью передней и задней верандах. Затем отвел Гилла в дом к избитой до неузнаваемости Джойс, лежавшей между кроватью и шкафом. Гил не мог поверить своим глазам. На лице Джойс был явственно виден отчетливый след вафельного узора подошвы АВИА. Приехал Салерна, и они с Гиллом ходили по месту преступления, пока тот рассказывал Фрэнку о Софи Дикман. Убийство Нельсон произошло в Монтерей-Парке и было делом местной полиции. Однако два детектива шерифа имели право там присутствовать поскольку оно теперь было одним из серий убийств, которую расследовал департамент шерифа. По мере того, как приходили и уходили полицейские и криминалисты, съемочные группы записывали каждое их движение, и этот сюжет транслировался во всех 4, 5, 6 и 11 часовых новостях. «Похоже, — подумал Солерна, — на Джойс надевали наручники, обе ее руки застыли в трупном окоченении за спиной. Однако никаких синяков или гематом, указывающих на это, не было, что показалось ему странным. Конечно, это был их парень, если только два убийцы не носили одинаковую обувь. Солерна и Карилия вернулись в офис шерифа, доложили подробности нападений на Дикман и Нельсон капитану Гриму и собрали совещание детективов оперативной группы. Криминалист Джерри Берг только что вернулся из Портленда и сообщил очень интересные новости о кроссовках «Авиаэробик». Всего их изготовили 1354 пары, и лишь шесть попали на западное побережье и были проданы в Лос-Анджелесе, а размера 44,5 была продана лишь одна пара. Единственную пару такого размера в Лос-Анджелесе купил убийца. Убийца был один. Теперь, наконец, в этом была абсолютная уверенность. Все, что им нужно сделать, найти парня в кроссовках с 44,5 размера. Снимки кроссовок авиа были отправлены во все 63 полицейских участка округа. Утром Солерна и Карелия отправились навестить Софи Дикман. Она спокойно и сдержанно рассказала им, что именно произошло, как ее разбудил свет в глаза, о пистолете, разгроме, изнасиловании. Нападающего она описала как белокожего, высокого и худого мужчину с плохими зубами. Она добавила, что он был одет в черное и меловидной внешности. Странное слово для описания насильника, подумали детективы. Софи поработала с полицейским художником и помогла создать фоторобот нападавшего. После того, как жители осознали, что серийный убийца свободно разгуливает по улицам, поднялась паника, которой Южная Калифорния не знала прежде никогда. Взлетели продажи оружия, сторожевых собак, оконных решеток и систем сигнализации. Слесари были на расхват, в оружейных магазинах выстраивались в три ряда. Продавец оружия в Нотридже сказал, «Меня люди стояли друг у друга на головах, все хотели оружие для защиты, никогда ничего подобного не видел». Газеты спекулировали о поимке взломщика из долины. Мэр города Том Брэдли, шериф Блок и начальник полиции Дэрил Гейтс заявили, что его задержание неизбежно. Когда средства массовой информации узнали, что Фрэнк Солерна, известный по делу хилдсайских душителей, руководит оперативной группой по поимке нового серийного убийцы, прозванного в прессе ночным охотником, репортеры не оставили его в покое. В оригинале прозвище Рамироса звучит как «Night Stalker», поскольку «сталкер» на английском языке – тот, кто занимается сталкингом то есть выслеживанием, преследованием. Так как в русский язык слово «сталкер» вошло в значении человека, который исследует заброшенные, нередко опасные для жизни объекты, более корректный, на наш взгляд, перевод его прозвища – «ночной охотник». Его, а вскоре и Карелия, они стали караулить у офиса, а детективы больше не могли отвечать на телефонные звонки, потому что журналисты звонили со всего мира, даже из Англии, Израиля и Бразилии. Карелия подумал, что неплохо было бы снять видео об этих преступлениях для всех полицейских управлений округа Лос-Анджелес. Это помогло бы централизовать расследование и прояснить улики, связывающие преступления, образ действия убийцы в его описание и так далее. Солерна одобрил идею, и Карильо пошел в центр медиаресурсов департамента шерифа. В 20-минутном отрывке на пленке он изложил все улики и копии разослали во все участки департамента шерифа Лос-Анджелеса. Запись была сделана на следующий день после убийства Нельсон, и по ней ясно, насколько Карильо истощен. Голос у него был хриплый и напряженный. Наконец, в тот же день, департамент полиции Лос-Анджелеса разрешил передать департаменту шерифа машину, которую остановил офицер Ставрос. Она находилась на открытой полицейской стоянке, и все оставленные отпечатки выжгло палящее калифорнийское солнце. Салерна и Карильо впервые узнали о визитке стоматолога в бумажнике и шести телефонных номерах в маленькой черной телефонной книжке. Из департамента полиции Лос-Анджелеса сообщили, что они через суд привлекали к участию в деле телефонную компанию для установления личностей и адресов людей, чьи номера были в книжке. Солерна знал, что это был их первый и самый большой прорыв. Все, что требовалось от полиции Лос-Анджелеса, выяснить владельцев номеров, установить за ними наблюдение и ждать. На прием к дантисту убийца записывался под псевдонимом Ричард Мена. Два детектива по расследованию убийств отправились навестить дантиста Питера Ляна, прагматичного азиата, семь дней в неделю руководившего стоматологической клиникой с семи утра до девяти вечера. У Ричарда Мены дантист нашел абсцессы, он испытывал боль, и врач назначил ему повторный прием. На лечение он пришел 3 июля, то есть через несколько недель после того, как сбежал от Ставроса. Карилью и Салерна сообразили, что если бы кабинет дантиста, как и положено, немедленно взяли под наблюдение, 3 июля его бы поймали. Они спросили доктора, можно департаменту шерифа разместить в кабинете детективов под прикрытием до возвращения Ричарда Мэна. Ляну эта идея не понравилась, но в конце концов он сдался, попросив, чтобы детективы должны быть азиатского происхождения, ведь большая часть его пациентов азиаты. Они согласились и в клинику доктора Ляна посадили двух азиатских детективов из департамента шерифа. Солерна и Карилья много раз предупреждали их не рисковать. Парень, которого они искали, был умелый, хладнокровный убийца, действующий очень быстро и решительно. С этого момента детективы с оружием безвылазно сидели в клинике с оружием на изготовку в ожидании Ричарда Мены. Если он схватится за оружие, то умрет, прежде чем успеет опомниться. Солерна и Карилья были уверены в успехе операции. По словам доктора Ляна, состояние Мены требовало внимания и было очень болезненным. Они рассудили, что если он уже вернулся после задержания, то вернется и снова. Карилью показал рентгеновские снимки Мены другу-донтисту, и тот подтвердил. Этому парню скоро понадобится медицинская помощь. На тот момент они не могли подтвердить, является ли пациент тем самым взломщиком хоть его описание и образ действий и соответствовали убийце в кроссовках авиа. Оперативная группа шерифа разрасталась, прибавляла в боеспособности, целеустремленности и концентрации усилий. И коммуникация между всеми полицейскими службами города, наконец, наладилась. Теперь необходимо было следить за всеми сведениями, поступающими в департамент шерифа. Солерна получил Бамкрату и Робинсону собрать информацию о каждом Ричарде Мене в базах данных. Нашлось 40 человек. Нашими самыми главными ключами к разгадке были его зубы и ноги. И «Именно на них мы сосредоточили нашу энергию», — скажет позже Солерна. Действительно, когда Бамкрат и Робинсон проверяли 40 Ричардов Менов на своих компьютерах, Они были так заняты разглядыванием их ног и обуви, что если бы они действительно случайно наткнулись на охотника, признавал Бамкрат, он бы наверняка на них напал. Меньшие по размеру оперативные группы были сформированы в департаменте полиции Лос-Анджелеса и в полиции монтерей парка В участках по всему округу Лос-Анджелес патрульным показали снятое Карелия-видео, Многие из них приклеили на приборной панели фотороботы-убийцы. Поймавший ночного охотника, мгновенно бы стал героем и получил продвижение по службе. Его поимка стала главным приоритетом в сознании каждого полицейского. Карилья все так же спал один, с пистолетом возле кровати. Салерно тоже принял меры предосторожности. Его лицо было во всех теленовостях и газетах, и он предполагал, что охотник мог решиться на поиски его или его семьи. У него было два хорошо обученных охотничьих лабрадора-ретривера, которые лаяли при появлении незнакомцев. На случай, если собаки оплошают, он привязал мусорные баки к двум дверям с левой и правой сторон дома, ведущих во двор и задние спальни. Салерно тоже спал с пистолетом у кровати, как и Фрэнк-младший, который работал заместителем шерифа и все еще жил в доме отца. Если охотник придет в дом Солерна, они вынесут его в мешке для трупов. 13 июля Софи Дикман пошла на созванное полицией Парка собрание жителей города, которое проводилось в залах мэрии. Явка шокировала. Без какого-либо официального объявления пришли почти две тысячи человек. Ожидалось, что приедут только старшие по кварталу, но едва разнеслось известие, людей уже невозможно было сдержать. Первым к напуганным гражданам обратился лейтенант Джо Сантора. Он рассказал о преступлениях, совершенных убийцей за пределами городка и признал, что в Монтерей-парке было больше нападений, чем где-либо еще. Рассказал, что детективы в штатском теперь ходят по улицам круглосуточно. Если он вернется в их город, они его схватят. По его словам, охотнику нравилось причинять жертвам боль, увечья и очень жестокие сексуальные посягательства. «Он работает по ночам. Если вы услышите или увидите что-то подозрительное, звоните нам без сомнений. Поскольку он вламывается ночью, потренируйтесь набирать 911 в темноте. Держите телефон под рукой и закрывайте окна». Когда Софи Дикман услышала о злобе нападавшего, она поняла, насколько ей повезло. «Хоть ее и учили общаться с психопатами». Ей хотелось встать и рассказать всем, что она пережила. Как внезапно он навис перед ней, злобно смотря на нее, как рыча изнасиловал. Но она продолжила сидеть, слушая лейтенанта Сантора. «Его ищут сотни детективов», — сказал он. «Мы скоро его найдем. А пока никакая осторожность не будет лишней». 17 июля... От ран, нанесенных рукой убийцы 29 мая, скончалась Мейбл Белл. Доктор Сара Редди, проведшая вскрытие, в отчете указала, что причиной смерти стала обширная травма мозга. Детективу Робинсону и Бамкрату так и не удалось ее расспросить. Нетти оставалась в коме. Кормили ее внутривенно.